Глава 10. Где строить пороховые заводы? Общие потери боеприпасов к концу 1941 года составляли около 25 тысяч вагонов. Развитие тыла советских вооруженных сил. Страница 119. Сталинский наркомат боеприпасов заработал сразу и на полную мощь. Вот цифры за 1939 год было произведено 936 тридцать миллионов винтовочных патронов 2 миллиона двести сорок тысяч минометных выстрелов снарядов малого калибра 5 миллионов двести тысяч крупного калибра 6 миллионов тридцать тысячи не будем спешить с выводами и говорит, что этого мало. 1939 год — это год становления. Все эти снаряды и патроны произведены на старых заводах, которые существовали раньше, а идея наркомата боеприпасов в том и заключалась, чтобы в короткий срок, помимо уже существующих мощностей, создать новые, которые не просто дополнят существующие, но многократно их превзойдут. И встал вопрос, где новые патронные, пороховые, снарядные, гильзовые заводы размещать? Вопрос о размещении промышленности боеприпасов — это вопрос о характере будущей войны. Если Сталин намерен вести святую оборонительную войну, если он намерен удерживать свои рубежи, то в этом случае... Новые заводы боеприпасов надо размещать за Волгой. Там они будут в полной безопасности. Танки противника туда не дойдут, самолеты не долетят. Если Сталин в своих силах не уверен, если Сталин, как нас уверяют, боялся Гитлера, если были опасения, что Красная Армия не сможет удержать границы и будет отходить, то в этом случае... Новые заводы наркомата боеприпасов надо строить не за Волгой, а еще дальше, на Урале. Там есть сырье, там достаточная индустриальная и энергетическая база, там заводы будут в абсолютной безопасности. Пусть противник захватит огромные территории, но наша индустриальная база останется целой, вот тогда Гитлер узнает, что такое раненый медведь. Но ни первый, ни второй вариант даже теоретически не обсуждались. Не было нужды. Красная армия не собиралась отходить, как не собиралась и удерживать рубежи своей страны. Если интересы Сталина сводились только к обороне своей территории, то он мог бы просто не начинать Вторую мировую войну. По Сталинскому плану, Красная армия должна была идти в обескровленную, ослабленную войной Европу. Красная армия пойдет вперед через границу, а заводы боеприпасов, а также все другие заводы, танковые, артиллерийские, оружейные, будут оставаться все дальше и дальше в тылу. Представим себе, что нужно подать Красной армии Небольшое количество боеприпасов, например, 100 тысяч тонн или, скажем, 200 тысяч тонн. Как перебросить их с Урала на западную границу? Стандартный воинский эшелон берет 900 тонн. Представим, сколько надо эшелонов, сколько вагонов, сколько паровозов. Прикинем, сколько рабочих дней истратить машинистам и всему железнодорожному люду Сколько угля сжечь? Посчитаем, сколько надо охраны на много дней. Кроме всего, ни одни же снаряды по железным дорогам доставляются. Железные дороги будут забиты войсками, ремонтными и санитарными поездами, цистернами и так далее, и так далее. Одним словом, если мы готовим наступление, то переброски сотен тысяч тонн боеприпасов и всего остального надо производить скрытно а скрытность кроме других приемов достигается путем сокращения перевозок идеальной является ситуация когда заводы находятся у границ в этом случае эшелон гнать немного дней через всю страну а несколько часов в этом случае потребность в транспорте снижается один эшелон оборачивается несколько раз Это освобождает внутренние железные дороги для других военных перевозок, и было решено новые снарядные заводы не за Волгой строить и не на Урале, а ближе к границам. Настолько близко, насколько позволяет металлургическая база, и разместили в Запорожье, Днепропетровске, Днепродзержинске, Харькове, Кривом Роге, Ленинграде. Заводы боеприпасов давали все больше продукции, прожорливый наркомат боеприпасов поглощал государственные запасы цветных металлов, свинца, меди, никеля, хрома, олова, ртути. Чем больше цветных металлов шло на боеприпасы, тем меньше их оставалось для всех остальных отраслей промышленности. И возникал вопрос, как долго это может продолжаться? Еще вопрос Что с боеприпасами делать? В школе каждый из нас решал задачи типа. В некоторый объем через одну трубу вливается жидкость, одновременно через другую трубу она выливается. Такие задачи встречаются в учебниках математики прошлых веков. Они есть даже в знаменитом учебнике Магнитского, по которому учили детей во времена Екатерины и раньше. И Сталин. И военные лидеры, и политики, и экономисты тоже в свое время были школьниками и решали задачи. Через одну трубу вливается, через другую выливается. В 1939 году возникла как раз та самая задача. Красная армия потребляет определенное количество боеприпасов на боевую подготовку, на освободительные походы. Кроме того, боеприпасы идут на оказание интернациональной помощи Испании, Монголии, Китаю. Если поступление боеприпасов будет равно расходу боеприпасов, то проблем нет. Но если поступление будет больше, чем расход, то в скором времени все емкости переполнятся. Емкость артиллерийских складов известна, расход известен. Простым арифметическим действием легко определить, когда наступит переполнение. Что же делать? Создавать новые емкости для хранения? Это не так просто. Представьте себе, что вам поставили задачу построить емкости для хранения, к примеру, 1 миллиона тонн снарядов. Если на складах и в хранилищах влажность чуть выше установленной, Выступит коррозия, опорох пороха цирит. Что с вами в этом случае сделают товарищ Сталин и его верный ученик, товарищ Берия? А чуть повыше температура, чуть суше воздух, искорка от солдатской подковки и... Вместе склады располагать нельзя. Вблизи городов и заводов нельзя. Нужно вдали. А там никаких дорог нет. Одним словом, хранилище. Это не решение проблемы, и сколько их ни строй, они переполнятся, если вливается больше, чем выливается. А вливалось все больше и больше. Помимо предприятий наркомата боеприпасов, на производство элементов выстрелов были привлечены 235 заводов других наркоматов. История Второй мировой войны, том 2, страница 190 Помимо всего этого, и независимо от наркомата боеприпасов, он был и так огромен, в январе 1941 года было создано Главное управление строительства пороховых, патронных, гильзовых и снарядных заводов, Главбоеприпасстрой. Это чудовище объединяло под своим контролем 23 строительных треста, отметим, Не на строительство хранилищ это ориентировано, но на строительство новых предприятий. Глав боеприпас «Строй» ударным темпом возводил все новые мощности и сдавал их наркомату боеприпасов. И надо было думать о сбыте продукции. В апреле 1941 года из главного артиллерийского управления Красной Армии поступило распоряжение – Продукцию наркомата боеприпасов вывозить к западным государственным границам и выкладывать на грунт. Спросите у фронтовиков, что это означает? Кремлевско-лубянские историки вынуждены признать, что Сталин готовил агрессию. Сталин готовил порабощение Европы, но, говорят они, Сталин мог совершить агрессию только в 1942 году. Давайте спросим у этих историков, можно ли оставить под открытым небом на осенние дожди, на снежную зиму и на весеннюю грязь, некоторое количество боеприпасов, скажем, пятьсот тысяч тонн. Этого делать нельзя, нам это понятно, так неужели Сталин был глупее нас?»